Глава первая Николь еще с вечера пыталась уговорить Донну Камилу, но та, оказалось, не слушала свою служанку. Она смотрела в окно, где темнота сгущалась в непроницаемый мрак. «Донна Камила, вы должны поехать в Толедо», — неуверенно говорила Николь. Но госпожа обрывала ее на полуслове, и тогда Николь вздрагивала. Ведь Камилла обращалась не к ней, а к Дону Гонсалу, который словно стоял в этой комнате и все слышал. «Я не могу уехать из Валенсии», — говорила камила Ее голос звучал спокойно и уверенно. «Ведь ты не можешь поехать за мной. Твоя могила тут». И камила протянула руку, словно ожидая, что ее муж сделает шаг из темноты и коснется ее пальцев. «Это только видение, госпожа!» — пробовала успокоить ее Николь. «Вам нельзя так волноваться, так сильно переживать. Я понимаю, утрата любимого — это такой страшный удар, тем более такого человека, как Дон Гонсало де Гусман». Камила приложила палец к губам и страстно зашептала. «Николь, он не умер, он не мог умереть, ведь он поклялся мне в верности навсегда». Мне рассказывали, когда Дон Суэра носил с поля боя моего мужа, то Дона Гонсала видели на коне, он был впереди войска, он жив. Он просто погнался за Бен Юсупом и вскоре вернется. Он в походе. Видишь, тут даже нет его доспехов, нет его меча. Он уехал, но скоро вернется с победой, ведь он всегда побеждает врагов. Николь в ужасе отшатнулась от своей госпожи. Она заглядывала в глаза Камиллы, но не находила там намёк на смошестие. А если мы уедем, а мой муж вернётся, не найдёт меня, он подумает, что со мной что-нибудь случилось, и бросится искать. И тогда Николь нашлась. Ей, конечно же, претил обман, но другого выхода не оставалось. Госпожа, но и Дон Гонсало сразу же после победы над Бен Юсупом отправится в Толедо чтобы доложить королю о победе над врагом, и вы встретитесь там, в Толедо. Он вернется в свой дом и будет ждать вас там». Донна Камилла задумалась. «Николь, ты уверена, что он поедет в Толедо?» «Да, да, госпожа моя. И дон Суэро, и дон Кутерье уверены, что ваш муж непременно поедет в Толедо». «Тогда чего же мы сидим? Нужно скорее ехать». Камила вскочила с кровати и, не одеваясь, силы будто бы собиралась тотчас же отправиться в дорогу. — Госпожа, подождите утра. Рассветет, и мы поедем. Дон Кударье уж готовит охрану и повозки. Боже мой! Почему не наступает утро? Сколько же еще мне ждать рассвета? Быть может, Гонсало ждет меня в туалет, а я здесь, а мы мешкаем и никак не двинемся в путь николь стоило больших усилий вновь уложить камилу в постель девушка боялась что госпожа забудет о своем решении отправиться в Толедо и завтра вновь придется придумывать какой нибудь хитрый чтобы усадить ее в повозку но камилы не думала спать она лежала глядя на черный проем окна на одинокую звезду слабый луч который проникал в комнату это рассвет николь нет нет госпожа это ночная звезда николь вновь поднесла своей госпоже золоченную чашу с ппитем приготовленную лекарем и мира срогоссы мутамиром камила сделала несколько возражных глотков ее лицо прояснилось а взор затуманился я хочу спать Протяжно, — проговорила Камила, — только ты, Николь, не забудь меня разбудить на рассвете. Спите, госпожа, спите, я не забуду. белокурая головка Камилы опустилась на подушки, и веки сомкнулись. Раняск раз вздрогнула и провалилась в сон. А Николь приняла собирать вещи, чтобы к рассвету все было готово к отъезду в туалет. После победы над Бен-Юсупом под Валенсией противоречивые чувства раздирали на части душу короля альфонса Ведь он не принимал участия в этой битве, не привел туда свои войска, и вся слава победы досталась не ему, а дону Гонсало де Гусману, который, пожертвовав своей жизнью, защитил Испанию от нашествия африканских мавров. Дон Гонсало спас не только Кастилю, но и трон короля альфонса И теперь корона Валенси была в руках короля Альфонсо. Но слава победителя досталась не королю, а этого не мог стерпеть честолюбивый молодой монарх. Ему казалось, что все шушукаются за его спиной, обвиняя короля в трусости. Он бы смирился даже с тем, если бы кто-то осмелился назвать его «братоубийцей» но обвинение в трусости было еще более страшным. Правда, в Костелии не находилось такого отчаянного рыцаря, который осмелился бы, как когда-то дон Гонсало де Гусман, бросить прилюдно такие слова королю. Но от этого не становилось легче. Ничто не могло принести облегчение, ни дворцовые приемы, ни охота. Принцесса Марион прекрасно понимала состояние своего брата. Она уже перепробовала все силы, чтобы тот вновь уверился в себе. Но все ее старания были напрасны, король все равно оставался мрачным, и улыбка не появлялась на его губах. Однажды, поздним вечером, королю доложили, что его хочет видеть сестра. Марион оставалась единственным человеком, который не вызывал у короля альфонса раздражение, и он бросил «пусть войдет». Марион, как всегда, выглядела прекрасно, но даже любовь к брату не могла растопить ее природной холодности. «Рад тебя видеть, сестра», — сказал Альфонсо. «Я тоже брат». Марион сел напротив Альфонсо, и некоторое время они молчали, изучающие, глядя друг на друга. Принцесса думала о том, как помочь брату. Альфонсо прекрасно понимал, что делается на душе у сестры. Она редко что предпринимала бескорыстно. И уж если она пришла, значит, ей что-то нужно. «Но что?» — недоумевал Альфонсо. «Если земли, если денег, поместье, это в моих силах. А если она захочет власти?» Но принцесса Марион прервала его бесплодное размышление — «Меня беспокоят слухи, распространившиеся при дворе», — сказала Марион. «Ты о чем, сестра?» С деланным недоумением спросил Альфонсо. «Говорят, ты собрался жениться?» Король расхохотался, глядя на свою сестру. Такое предположение развеселило его, и угрюмое лицо осветило с улыбкой. «Да что ты, Марион! Единственное, чего я не собираюсь сделать сейчас — — Так отжениться. — Зря, брат. Тебе пора подумать о наследнике трона. Ты единственный из мужчин, оставшийся в нашей семье, есть не считать дяди Энрико. — Будь он проклят, — добавил король Альфонс. — Я думаю, что будет лучше всего, — принцесса Марион положила свою ладонь на руку брата, — если ты возьмешь себе в жены одну из дочерей короля Арагона. Тогда враги у нас будут лишь на юге. — Я сейчас не хочу думать об этом, — упорствовал король альфонса Если ты, сестра, хочешь жить со мной в мире, то лучше не сговаривай об этом. — Я не могу оставаться равнодушной к делам королевства, ведь мы с тобой всегда были вместе. Это привело тебя на трон. Принцесса Марион догадалась, что... Брат вспомнил о том, как был бит Санчо, и тут же поспешила перевести разговор в другое русло. Поговаривают, что вдова Дона Гонсало Камила направляется в Толедо. И тут же Марион поняла, что совершила ошибку, вспомнив это имя. Гнев исказил лицо Альфонса, но он тут же совладал с собой. «Наконец-то», — пробормотал он, «Наконец -то — «наконец-то Камила решилась предстать при дворе». Надеюсь, она не собирается плести интриги. — И знаешь, кто ее сопровождает? — спросила принцесса Марион. Король пожал плечами. — Дон Кутерье и Дон Суэро. Только их мне не доставало. Король представил себе, как будет разрастаться слава Дона Гонсала де Гусмана. Лишь только двое этих рыцарей появятся при дворе. Они будут всем... Одним своим видом напоминать о том, что это не он, король Альфонсо, а бывший конфидент короля, выиграл битву при Валенсии. Что это он мечом завоевал корону и добровольно отдал ее в руки своему гонителю. Но, с другой стороны, появление Камиллы при дворе означало бы новую эпоху в королевстве. Раздоры должны были кончиться, ведь все еще помнили призывы Дона Гонсала к единению — и примирению. «Ну что ж, сестра», — сказал король альфонса — «что не делается в этом мире, все делается к лучшему. Я не раз убеждался в твоей прозорливости. Думаю, ты сможешь правильно повести дела, и нашей власти больше ничего не будет угрожать». «Но я хочу тебе напомнить», — сказала Марион, — «что у тебя нет наследника, и поэтому не затягивай с выбором жены». «Хорошо, я буду помнить об этом». Раздражённо воскликнул король альфонс А теперь, сестра, оставь меня одного. Я должен обо всём подумать и решить, как мне быть дальше. Марион легко поднялась и выскользнула, испокоив своего брата, а король Альфонсо вновь сделался мрачным. По пути из Валенсии в Толеду Камила видела знакомые места, где они с Гонсало проходили и проезжали вверху. Прошлое словно бы возвращалось к ней во всей своей реальности. Вот источник, из которого они пили, и вновь вода приятно холодила руки знатной дамы, но теперь это был уже другой источник, другая вода, другое время. Не было рядом возлюбленного, не на кого было опереться, не у было спросить советом. Дон Кутырье старался как мог, чтобы скрасить неудобство путешествия. Он не жалел денег на угощение и на лучшие покои для Камилы. Он всегда стремился предупредить ее желания. Тонкий ум и изысканность вкуса позволяли ему даже изредка достаиваться улыбки доны Камилы. А Дон Суэру и рад был чем-нибудь угодить вдове своего друга, но он мало разбирался в том, что может потребоваться женщине. Его неприхотливый вкус никогда не поднимался выше жареного барашка и крепкого вина. Поэтому Дон Суэро обычно проводил вечера за столом в тавернах, в одиночку сражаясь с закусками и выпивкой. «Суэро, скоро ты не влезешь в свои доспехи!» — иногда говорил ему Дон Кутерье, когда заставал своего друга за подобным занятием. «Но зато меня будет сложнее выбить из седла». Варьировал тот, обгладывая очередную кость и запивая сочащиеся соком и жиром мяса чашей красного вина, после чего неизменно кривился. «Нет, Дон Кутерье, такого вина, как в Биваре, не найти во всей Кастильи, чтоб ты мне не говорил». «А я, по-моему, ничего тебе и не говорю насчет вина». Дон Кутерье усаживался напротив своего друга и сокрушенно качал головой. Если ты будешь так налегать на еду и питье, то костильские красавицы вскоре не решатся подойти к тебе. — Это почему? — недоумевал недогадливый Дон Суэро, подбираясь к самому лакомому куску баранины на огромном блюде. — Ну как же! — улыбался Дон Кудрье. — Ты же ненароко можешь раздавить одну из них, лежа в постели. — Дон Суэро! — до которого только сейчас доходил смысл шутки, заливался оглушительным хохотом, чем пугал Донну Камилу, расположившуюся в одной из комнат постоялого двора. Женщина смотрела в окно, не появились ли на небе грозовые облака, и не сверкает ли молния. Таким оглушительным раскатистым был смех Дона Сверо. А Николь радовалась, что ее госпожа больше не страдает видениями, не разговаривает по ночам с погибшим мужем она понимала что пройдет еще немного времени и камилла окончательно придет в себя время излечит все даже страшную невосполнимую потерю ведь девушка по себе знала что в начале свет меркнет и жизнь кажется бесполезной но потом возвысившись страданием ты становишься другим человеком и понимаешь, что если Господь Бог оставил тебя в живых, значит, так было нужно, значит, ты еще не все совершил на земле, что было предначертано, и смысл дальнейшего существования в том, чтобы найти цель в жизни.